Глава 14. Генерал армии Мерецков не знал и не мог знать о том, что крутящийся за окном снег, который он видел из окна, вовсе не радует командующего группой армии «Север». В конец испортил настроение и начальнику генерального штаба сухопутных войск вермахта. Вчера, 11 марта, Гальдер говорил по телефону с фон Кюхлером. Сначала они обсудили план наступления группы Зейдлита под Старой Руссой, Гальдер выразил сомнения в достаточной боеспособности ударной группировки, созданной для прорыва к окруженным войскам генерала Курочкина в районе Демянска дивизием 16-й армии. Фон Кюхлер обещал подумать над усилением кулака Зидлица за счет собственных резервов, оговорив, правда, возможность дополнительного снабжения прорывавшихся в войск боеприпасами. «Проблему мы решим безотлагательно», – пообещал Гальдер. «Снарядов не жалейте». В этом наше преимущество перед противником. Меня беспокоит непрекращающаяся активность русских на Волховском участке. Вторая ударная армия наращивает давление на Любань, теснит чудовскую группировку. Необходимо как можно скорее начать запланированные на совещании у фюрера акции. Прошло четыре дня. Гальдер поморщился. Обладавший феноменальной памятью, генерал-полковник не любил даже косвенных намеков на то, что он может о чем-либо не помнить». И командующий группой армии Север был неправ, отсчитывая дни от 7 марта. Срок наступления со стороны Спасской Полисти под Подберезья с целью окружить Вторую ударную армию русских определяли между 7 и 14 числами. Десять дней назад Фюрер ясно сказал вызванному в Ставке фон Кюхлеру, командующему 16-й и 18-й армиями, Бушу и Линдеману, командирам корпусов. За несколько дней до наступления необходимо максимально использовать наше преимущество в воздухе. Примените бомбы сверхтяжелого калибра. Надо уничтожить запасы продовольствия и снарядов, которые русские сумели создать в этом мешке. Когда мы окружим волховскую группировку, я не намерен подвергать излишнему риску немецких солдат. Мы не станем тратить силы на уничтожение противника. Достаточно запереть его в болотах, где русские будут обречены на голодную смерть. Но погода... «Проклятая метель спутала карты». «Понимаю ваше нетерпение», – сказал Гальдер, – «и я говорил с фюрером сегодня утром. Он настроен по-прежнему. Надо подождать летной погоды. Потерпите, не может ведь эта метель продолжаться вечно». У русских все возможно», – буркнул фон Кюхлер, потом сменил тон и вежливо попрощался с начальником генерального штаба.